Глава пятая Лето, резко и без лишних прикрас, уступило место осени, как в Загребе обычно и сменялись времена года. Листья побурели и сразу опали а небо словно побелели грязной тряпкой. Иногда стоял такой холод, что казалось, вот-вот пойдет снег, но вместо этого тяжелые набухшие облака сыпали мелкой моросью, отбивая всякое желание играть на улице. Мы с друзьями отсиживались по домам, а взрослые выходили на улицу с хмурым видом, вооружившись черными зонтами. После взрыва дворца Хорватия официально провозгласила независимость, что повлекло шквал преобразований, ставивших под сомнение самые обыденные мелочи прежней жизни. Знаменитые на всю Югославию поп-исполнители стали перезаписывать свои хиты на двух диалектах. Такие с виду безобидные слова, как «кофе», следовало заменять на «кава» для хорватской публики и кафа для сербской. Даже то, кто и как привык здороваться, подвергалось переоценке. Целовать в обе щеки при встрече было допустимо, а третий поцелуй уже лишний, обычай скорее православный, а значит предательский. Осмысляя крах родного языка, мы с Лукой засыпали друг друга вопросами. «Как думаешь, придется менять свидетельство о рождении?» «Раз Югославия уже не Югославия?» — спросил он. «Вряд ли. Родились-то мы еще в Югославии. А медицинский полис, паспорт?» «Паспорт?» — задумалась я. «Наверное, паспорт придется менять после победы в войне». «А трамвайный проездной?» «Трамвайный? Да кому он сдался? Мы же никогда не покупаем проездных». Я оглянулась на него, и Лука дурашливо улыбнулся. «Повелась!» «А когда мы поженимся», — сказала я спустя мгновение, «как наших детей в свидетельстве запишут, хорватами или боснийцами?» Лука резко осадил меня. «Чего?» «Когда мы поженимся...» «С чего ты взяла, что мы поженимся?» Я об этом как-то даже не задумывалась, просто приняла как должное. «Но мы ведь лучшие друзья?» «Не думаю, что все так просто». «Почему?» «Тут любовь должна быть и все такое, понимаешь?» Я задумалась. «Ну, я тебя люблю», — ответила я. «Мы уже сто лет знакомы». «Но любовь это или нет, понимают только в подростковом возрасте, когда целуются», — возразил Лука. «В смысле, придется подождать, тогда и проверим». «Ладно». «Только в школе ничего такого не ляпни, надо мной и так уже смеются». Я и не догадывалась, что мальчишки точно так же дразнят Луку, как девчонки меня. «Конечно», — ответила я, — «и мне стало неловко». Я пожалела, что вообще подняла эту тему, и подумала, может, под каким-нибудь предлогом улизнуть домой, но Лука перекинул ногу через раму и поехал дальше так что я рванула следом. Мы проехали баррикаду, где мальчишки из нашего класса лазили по грудам мешков. Лука помахал им рукой. «Давай о чем-нибудь другом поговорим», сказал он. «Ты деньги видела?» Правительство уже пустило в производство новую валюту. Тоже динары, но с изображением Загребского собора на обороте каждой купюры, независимо от номинала. Сначала это даже будоражило — держать в руках деньги с надписью «Республика Хорватия», неказистым шрифтом официально существующей страны. И радовало, что запечатленный на них вид открывался у меня с балкона квартиры. Но никто даже не знал, сколько стоил динар. Цены безбожно колебались день ото дня. А в некоторых лавках где заведовали сербые или расчетливые дельцы, динары не принимали. Боялись, что деньги опять поменяются в ходе войны. Для покупок на хоть сколько-нибудь значимую сумму в ход шли немецкие марки. Мать посылала меня к мяснику с целой пачкой новых динаров и поручением купить пакет костей, а потом при мне варила суп со вкусом мяса и разливала по тарелкам, С каждым разом уменьшавшиеся порции, а сама порой вообще ничего не ела, уходя из-за стола под предлогом головных болей или проверки домашних работ. За ужином я никогда не наедалась, но читать по лицам родителей наловчилась лучше, чем они себе представляли, поэтому не подавала виду. Петр с Мариной, как обычно, приходили каждые выходные, и Марина с матерью Объединяли припасы, чтобы накормить всех сразу. На вино и сигареты денег больше не было, поэтому мы пили воду, а Петер набивал рот жвачкой, а когда заканчивалась и она, грыз ногти. Как-то в воскресенье Марина приехала вся побледневшая. Мать отдала Рахелу мне, и они вдвоем ушли в спальню шептаться за закрытой дверью. Я пыталась отрешиться от гнетущей атмосферы и ходила взад вперед по комнате, держа Рахилу лицом вперед, чтобы она все видела и, может, на время забыла о том, что болеет, и наверняка проголодалась. Я пересказывала ей на ушко шутки с площадки. Что за шутка? Маленькая, красная и катается то вверх, то вниз. «Помидор на лифте!» «Что будет, если усадить двенадцать сербок в круг?» «Полный рот зубов!» Иногда мне казалось, что на кульминационной реплике она улыбалась. Рахела исхудала, но плакала уже реже. И я сделала вывод, что лекарство помогает, несмотря на лёгкий присвист у нее при каждом вдохе. Наконец Марина с матерью вышли из спальни, и Петр объявил. Ему через неделю надлежало явиться на учебный полигон. «Волнуешься?» — спросил отец. «Нет», — ответил Петр, — «просто форму растерял». Он похлопал себя по животу и, посмотрев на меня, ухмыльнулся в надежде рассмешить. Но даже я заметила, что он схуднул, и глаза его совсем не улыбались. «Куда тебя назначили?» «Тут неподалеку. «После обучения буду в кольце обороны Загреба. Может, буду даже наезжать домой на выходных». «Можешь пожить у нас, если захочешь, Марина», — предложила мать. «Что за глупости, сама управлюсь». «Даже не заметит, что меня дома нет», — сказал Петр. Все четверо переглянулись, и меня кольнуло досадное чувство, знакомое с самого детства, когда не понял шутку, а вокруг все смеются. Только сейчас в квартире повисла тишина, не считая брицания ложек о и тяжелых вздохов Петера. Я изо всех сил старалась не спать и слушала, о чем на кухне говорят родители. «Мне тоже надо ехать. Всем, кто твердо стоит на ногах, надо ехать на защиту города», — сказал отец. «Солдат у нас предостаточно. С твоими-то глазами. Лучше уж так». «Лучше бы я мог свою семью защитить». «Всё будет хорошо», — сказала мать. Обычно именно отец ее утешал, и, подслушав, как они поменялись ролями, я почувствовала себя виноватой. «А еще я рада, что ты рядом, вместе с нами». «Я тоже», — после некоторой паузы отозвался отец. И уже в полусне я услышала их поцелуй. Воздушная тревога стала нашим будильником, и в первые месяцы мы прилежно ему подчинялись. Сирена в час ночи поднимала всех с постелей и гнала натягивать ботинки. В коридор подсвет флуоресцентных ламп, а если отключали электричество в кромешную тьму, высыпали заспанные соседи. Той ночью я как будто поспала всего пару секунд, как вдруг отец поднял меня с дивана вместе с одеялом, а следом за нами пошла мать с Рахелой. Отец нес меня по лестнице в подвал, и я лежала в полусне, уткнувшись головой ему в грудь, а наши сердца отбивали быстрый и неровный ритм, свойственный тем, кого посреди ночи вытащили из постели. Холодок в подвале продувал пижаму насквозь, и, сидя возле нашей шупы, Я покрепче обернула одеялом плечи, надеясь уснуть. Только я начала проваливаться в теплое забытьё, как сирена завыла отбой. Пока я пыталась продрать глаза, отец донес меня по лестнице наверх и уложил обратно на диван. Но как только он ушел в другую комнату, сирена завыла снова. Рахила опять разревелась. Я натянула на голову одеяло. На пороге показался отец, и к груди он прижимал целый ворох одеял и подушек. Анна, пойдем. Не хочу опять туда, — заныла я, но все равно встал из дивана. Он скинул ворох прямо среди кухни и повел меня к чулану, расчищая место на полу и расправляя одеяло, насколько позволяло тесное пространство. Я посмотрела на отца, И, прочитав безмолвное «Прости» у него во взгляде, тут же шагнула внутрь и села, прижав колени к груди. Мать пристроила Рахелу на подушке рядом со мной, после чего они с отцом легли у входа в чулан. Спала я, упершись затылком в метлу. Отец держал меня за руку и сжимал её каждый раз, как звучала сирена, до самого раннего утра.